Она крепко схватила за плечи удивленную горничную. Что, «Что? Что? Что? В чем дело? О нет, мое сердце бьется так быстро. Но, пожалуйста, не признавайся мне. Я не лесбиянка, мне нравится противоположный пол. Нет, отпусти меня! Я буду изнасилованной, су!» «Стой, пожалуйста, подожди немного!» Энри отпустила плечи Люпу с Регины, чтобы закрыть ей рот. Но она проворно выскользнула из рук Энри и улыбнулась. «Ах, прости, прости, но ты казалась такой взволнованной. Я думала, мне нужно немного о тебя остудить. Это была просто шутка, Су». «Это на самом деле плохая шутка». Плечи Энри обвисли. Однако она тут же собралась с духом. Люпус Регина приходит и уходит, когда захочет. Если не воспользоваться этой возможностью и не задержать ее, она вновь исчезнет. «Пожалуйста, выслушай меня. Мне нужен совет. Что делать дальше?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». Но мы можем обсудить это, пока идем, хорошо? Я не хочу, чтобы крестьяне смотрели на меня странно. Лицо Энри покраснело. В этом, Люпус Регина, была права, однако. Ну, если ты снова захочешь меня изнасиловать, я не буду кричать: <сосы> Люпус Регина игриво показала язычок Энри. Станьте серьезной, Люпус Регина. Давай, давай, идем, идем. Не дожидаясь ответа, Люпус Регина пошла, и Энри последовала за ней. «Ну, давай, выкладывай свои проблемы, сестренки», начиная с эротических секретов, как совращать мужчин. «Что? Люпус Регина действительно взрослая? Тогда...» Для Энри, ничего не знавшей о таких вещах, она действительно казалась взрослой. Очевидных перемен не было, но почему-то Люпус Регина теперь выглядела гораздо старше. «Хм-хм, <документы> я ведь все-таки эксперт в этой области?» «А?» Пока Энри размышляла над словами Люпус Регины, поманила ее к себе. Согласно отбросить и забыть подозрительные вопросы, Энни рассказала о случившемся в доме старосты. «Так что? Что мне делать?» «Хм? Не знаю. И на этом все». «Эй, разве ты не сказала, что я могу выложить тебе все свои проблемы?» Мау, но должна ли я отвечать?» «Хм, ладно, пофиг. Для начала, если тебя выдвигают на эту позицию, и ты знаешь, что пожалеешь, если согласишься, лучше отказаться сразу». Подумай, с чем ты сможешь справиться и с чем нет. Обычная беззаботная девушка пропала. На ее месте стояла тревожащая, завораживающая красавица. Обычно широко открытые глаза сузились. И дружелюбная улыбка теперь вызывала дрожь в спине. В любом случае, это просто мое мнение. Тебе, наверное, лучше решить самой, чего ты хочешь. Присядь, прокрути это в голове, всякое такое. Для начала, давай я тебе скажу одно. Неважно, староста ты или кто-то другой, ты все равно облажаешься рано или поздно. Из всех, кого я знаю, лишь 41 никогда не совершает ошибок. Поэтому нет смысла париться по поводу того, что случится, когда все испортишь. Но если подумать, никто лучше тебя на эту роль не подходит. Что ты имеешь в виду? Спроси гоблинов. Когда на деревню нападут страшные твари, и они будут уверены, что не победят, что произойдет? «Представь эту ситуацию с собой в роли старосты и с собой в роли обычной крестьянки». Люпус Регина вновь изменилась, став обычной бодрой собой. «Ага, как-то так. Ха, я совсем не хочу играть советника. Но, кстати, если Эн не станет старостой, разразится прекрасная трагедия, и все станет гораздо веселее». «Э?» – Люпус Регина ухмыльнулась, похлопав Энри по плечу. «Лично я считаю, что из тебя получится отличная староста. Кстати...» «Почему бы тебе не спросить того панька? Сняв руку с плеча Энри, Люпус Регина крутанулась на месте так легко, будто не существовало трения. «Увидимся потом». Люпус Регина сжигала прочь, свободно размахивая руками. Перед ней стоял Энфри, держа за руку Нему. Люпус Регина похлопала его по плечу, и двое тут же заговорили, словно она нажала на выключатель. «С возвращением, сестра!» Нему, должно быть, сильно волновалась потому что она повисла на Энри, подбежал к ней со всех ног. Энри думала, что удар повалит ее, но крепкие мускулы ног смягчили столкновение. «С возвращением, Энри! Ты раньше, чем ожидалась? Ты не ночевала дома прошлой ночью?» «Я дома. И да, я ночевала под открытым небом в прошлую ночь». «Вот как! Я рад, что монстры не напали на тебя. Но я не добряю подобного. Гоблины сильные, но есть монстры сильнее них». Правда, я не видел таких наравнения. «Сестренка, не делай опасных вещей!» Нему сказала это, крепко вцепившись в ее одежду. Энри была единственным родным человеком своей младшей сестры. Ее жизнь более не принадлежала ей одной. Похоже, Энри забыла эту небольшую деталь. «Вы правы. Я сожалею». Энри улыбнулась и легко взярошила волосы Нему. «Ммм, тогда я прощаю, сестренку». Нему посмотрела вверх и улыбнулась. «Спасибо. Кстати говоря, Нему, ты была хорошей девочкой? Ты не причиняла проблем Энфри? Ведь нет?» «Нет. Правда. И я больше не маленькая девочка. Правда, Энфри?» ха Ну, я помогал соплеменникам могу, так что не особо присматривал за ней. Но я верю, что Нему хорошо себя вела». «Ну уже Энфри! А что ты скажешь на это, сестренка? Энфри воняет!» «Нему, это запах трав». Разве ты сама не говорила, что твои руки начинают вонять, когда ты их растираешь, а? Это разноцветная штука. Это отрав? От Нет, это другое. Это из-за производства алхимических ингредиентов. Так что, пожалуйста, не говори, что я воняю. Ну ты воняешь. Лицо Энфри похолодело. М -м -м. оно пропитало всю одежду, Энфри. Так что, может, ему просто стоит переодеваться во что-то другое, когда он не работает? Энри лихорадочно пыталась объяснить ситуацию своей младшей сестре, и лицо Энфри смягчилось. Впрочем, у меня нет другой одежды. В Эрентеле я все время это и носил. Тогда как насчет того, что я сошью что-нибудь для тебя? Э? Ты можешь это? Энфри, за кого ты меня держишь? Я могу сшить простую одежду сама. Вот как. Я всегда покупала одежду. То, что ты можешь делать свою самостоятельно, звучит круто ну спасибо но вообще то все в деревне могут нему тебе уже тоже стоит начать учиться ладно тогда нему может ты пойдешь домой первое мне надо кое что обсудить с энфри нему прикрыла рот руками но улыбка уже заставила ее глаза блеснуть угу поняла тогда я пойду первая. удачи энфри нему помахала им и в припрыжку отправилась домой Энфри смотрела ей след Бормоча про себя. Она такая послушная. Ну да ладно. Ты что-нибудь скрываешь от меня? Нет, вряд ли. А, ты про это? Это оно? Хотя я могу предположить, я же был на собрании вчера. Это избавляло от множества ненужных объяснений. Энри рассказала, о чем говорил с ней староста. На этом она не остановилась. Энри также рассказала ему про разговор с Люпу с Региной. И Энфри выслушал, не сказав ни слова. Когда она закончила, Энфри посмотрел Энри в глаза и заговорил. «Я думаю, Энри, ты сможешь это сделать. Неважно, какое решение ты примешь, я всегда поддержу тебя». «Нет, эта фраза слишком банальна. Я надеюсь, ты станешь новым старостой». «Почему? Я просто...» «Нет, ты не простая деревенская девушка. Ты предводитель гоблинов, Энри Эммот». «Ты, наверное, хочешь сказать, что гоблины не твоя сила, верно?» Но в конце концов, они действительно твоя сила. Любус Регина сказала тебе спросить их, но я объясню. Если ты не староста, а деревня окажется в опасности, гоблины будут сражаться лишь до тех пор, пока ты не сбежишь сама. Не может быть. Они ни за что так не поступят. Может, в мирное время они тоже так скажут. Однако в кризисной ситуации поступят так, как я сказал. Я сам это от них слышал. Не может быть. Энри скептически посмотрела на Энфри. Он лжет, но в его поведении она не чувствовала ни капли обмана. Для них самое важное не деревня, а ты. Но если ты станешь старостой, то деревня станет твоей собственностью, и гоблины останутся сражаться за деревню до конца. Может, разница и не велика, но она есть. Кстати, они сказали, что если что-то случится, то они надеются, что я смогу забрать Нему и сбежать вслед за тобой. Энри «Если ты захочешь проверить это сама, то все в порядке. Только я надеюсь, ты сохранишь в секрете то, что я тебе сказал». «Я не буду их спрашивать». Услышав ее прямой и непосредственный ответ, Энфри поднял волосы, открыв широкие глаза. «Ты уверена? Я могу лгать. Это невозможно. Энфри не станет мне лгать». «Я тебе верю. Однако действительно ли призыватель так важен для призванных им существ?» Ну, может, это из-за того, что ты их хозяйка? Ты купила для них оружие, верно? Ты разве не думаешь, что они ценят тебя за это? Может, это звучит плохо, но гоблины никогда не получали ничего от жителей деревни, относящихся к ним просто как к призванным тобой монстрам. Кого, как ты думаешь, они будут спасать в первую очередь? Тех, кто едва признает их существование? Или ту, кто их кормит и снаряжает? Конечно, никто из жителей не высказал бы это вслух, Однако, она действительно не помнила, чтобы кто-нибудь из них благодарил гоблинов материально.